Кроме его собственных картин. Но картины Вейн не хотел закладывать, особенно портреты, он никогда не дойдет до этого. Но именно этим и кончилось. Эктор Вейн нес под своим ветхим черным плащом портрет Мария отыскала какие-то старые газеты и веревочку, обернула и перевязала картину. Вейн сидел и целый час смотрел на пакет. Он все никак не мог собраться с силами взять его и покинуть мансарду.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 Заваленные разным хламом витрины демонстрировали неудачи тех, кто входил сюда. Заведение Спенглера было тем местом, где собирались вещественные напоминания о человеческой скорби, свидетельства нищеты. Эктор Вейн вздохнул, пришел к себе завернутую в газету картину и спустился по грязной лестнице. Когда он открыл дверь, жалобно и настороженно звякнул звонок. Вейн прищурился, попав в полутьму, Глазами отыскал прилавок. Темнота пахла пылью, он вдыхал ее, ожидая, когда из глубины лавки появится ее хозяин. Спенглер был старый человек, он любил подремать в пасмурный вечер. Может, он и сейчас спит? Нет, послышался звук шагов. Из боковой двери кто-то вышел и шаркающей походкой направился к прилавку. «Слушаю вас!» Голос звучал мягко, не похожее на обычное кряхтение Спенглера. Эктор Вейн...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 вы заслуживаете большего, чем мансарда и обыкновенная некрасивая женщина. Вы должны быть богаты, знамениты. Я думаю... Да, я уверен, я смог бы дать вам все это. Богатство, славу. — Что вам от меня нужно? — спросил испуганно Вейн. — Вашу душу, — спокойно и твердо ответил старик. Ответ нисколько не удивил Вейна, После такого осмотра, проникающего в душу, читающего ее как книгу, его уже ничто не удивляло. Глаза старика словно загипнотизировали война подчинили его себе. — Я должен продать вам свою душу? — спросил художник машинально. Он чувствовал, что уже не принадлежит себе. — Нет, — ответил старик, — вы можете заложить ее, как обычно, на три месяца. В обмен получите славу и богатство. Все, что вы хотите»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 Он только что позвонил по телефону хозяйки. Он хочет тебя видеть. Сегодня же вечером». «Кто?» — изумился Вейн. «Эпперт. Лэнсон хочет устроить твою выставку в галерее. Эперт говорит, что он готов купить шесть из твоих больших полотен и уверен, что после выставки возьмет, по крайней мере, еще двенадцать». «Так вот оно что! Вот что случилось!» Эктор Вейн моргнул и сжал голубую расписку в кармане этого не может быть. Но расписка была настоящей. Так все и случилось. В первый месяц события развивались как в кино. Триумфальная выставка, хвалебные статьи, 14 распродаж. Затем совет Лэнсона купить акции. Акции авиационной фирмы, которые через неделю поднялись в цене. Появился новый банковский счет. Пошли обеды, приемы, Появилась большая студия в фэшенебельном районе. Появилась Надя.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 А когда появилась Надя, забыла жене. Тело Нади было похоже на золотистый огонь перед тайным алтарем. Губы Нади были предназначены для необыкновенных поцелуев. А в ее глазах отражались неумолимые видения с темной стороны луны. В то же время Надя была несколько вульгарна, но Вейн не замечал этого. Это не имело значения. Главное, она вошла в его круг. Надя стала позировать для Вейна.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 Его любовь не была слепа, она была просто близорука. Ему нужно было напиться, чтобы забыть о несовершенствах Нади. Недели сливались в месяцы. Они пролетали в угарном чуду беспрободного пьянства. И вот однажды вечером Воин сидел в своей студии и с трудом приходил в себя. Он прижал тонкие пальцы к вискам, с трудом открыл веки. Его взору предстало нечто черное, ползущее, оно извивалось жирными черными кольцами и обладало таинственной формой и значением. Вейн всмотрелся получше и понял, что это был всего-навсего его большой настольный календарь с жирной черной датой. Невольно он шевельнул губами и произнес вслух свои тайные мысли. «Прошло два с половиной месяца», — шептал он. «Это значит...» Да, мне осталось всего две недели. Две недели, а потом... А что потом? Вейн резко выпрямился. Да, что потом? Опьянение славой, любовью и вином — все это вытравило из памяти Вейна то, что сейчас он отчетливо вспомнил. Где-то его поджидал старик, ждал, когда он появится и выкупит голубую квитанцию — расписку на человеческую душу. Он должен быстро писать портрет,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 всепоглощающая страсть обладать тем, чем невозможно обладать, получить то, что нельзя дать. Потом послышался голос, обуреваемый той же алчностью, пульсирующий той же черной жаждой. «А картина, мистер Вейн? Где моя картина?» Справившись с нахлынувшим на него отвращением, Вейн отрицательно покачал головой. «Я еще не закончил ее».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 это очень выгодная сделка для вас. Предположим, вы хотите от кого-то избавиться, но напишите для меня портрет этого человека. Мы оба будем довольны. Принесите мне портрет, расписку, и все будет проделано законным образом». У Вейна все поплыло перед глазами. «Другого выхода нет?» — пробормотал он. «Другого выхода для вас нет. Значит, я жду вас через две недели. Всего хорошего».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 Вейн встряхнулся, дернул головой. Он взлетел по лестнице в свою квартиру, распахнул дверь. Его жена отдыхала в спальне. Он, крадучись, подошел к ней, кашлянул. «Мари, пойди-ка сюда на секунду. Кажется, мне пришла в голову замечательная мысль». Мари очень взволновала мысль, что Эктор Вейн решил писать с нее портрет. Ее робкая любовь и благодарность так и светились в ее глазах во время работы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 Но ничего не поделаешь. За эту неделю Вэн ни разу не вспомнила о Наде. Теперь же он хотел видеть ее. Дорогая, ты очень устала, обратился он к жене, протягивая ей пачку денег. Не могу выразить словами, как я тебе благодарен за все то, что ты сделала для меня. Я хочу, чтобы ты поехала в город и купила все, что пожелаешь: шляпки, платья, что хочешь. Ну, Эктор, поезжай, пожалуйста, я тебя очень прошу. Вейн отвернулся. Он не мог выносить ее вида, видеть, как сияют любовью ее глаза. Мария оделась, вышла из квартиры. Вейн позвонил Наде. Ее голос в телефонной трубке звучал сварливо. — Куда ты пропал? Я ждала больше недели, а ты ни разу не позвонил. Я знаю, ты сейчас начнешь оправдываться, но я не хочу тебя слушать. — Приходи, увидишь мое оправдание, — сказал Вейн. Через час Надя приехала.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 На её лице была написана такая ненависть, какую Вэйн никогда в своей жизни не видел. «Так вот в чем дело!» — задыхалась от гнева Надя. «Ты написал ее портрет! Мой портрет у тебя никогда не получался, тогда ты решил нарисовать ее. Ты это сделал, потому что любишь ее. Всегда ее любил!» «Надя, я...» Она ушла. Дверь захлопнулась, и оправдания Вэйна повисли в воздухе. Вэйн смотрел на портрет.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 Эта женщина!» — начала сквозь слезы Мари. «Привратник сказал, что она пришла сюда сразу после того, как ты ушел. Он впустил ее. Она сказала, что вы договорились. И подожгла. О, Эктор!» Вейн бросился в свою мастерскую, увидел закопченные стены, обугленную мебель. Увидел черную кучу золы там, где он держал свои бесценные картины. Портрет Мари пропал. Пропало и все остальное... Все картины, которые он держал в студии, сгорели дотла. Его последняя картина пропала, а вместе с ней и его последняя надежда. С горечью вспомнил Эктор подобный случай, о котором читал в книге «Бремя цепей человеческих». Так, кажется, она называлась. Он сам осужден на «бремя цепей», но вовсе не «человеческих». Завтра наступит тринадцатый день. Старик нашептывал. «Принеси мне портрет!» «Ну, так он его не получит. Нечего было нести. На четырнадцатый день он явится в лавочку и старик скажет. «Где портрет?» «Минуточку!» — мысль, пришедшая в голову, Вейна была дьявольской. Да, ее можно было назвать именно так, потому что ее внушил дьявол. Он обернулся к Мари. «Достань мне новый холст!» «Сейчас? Но твоя работа пропала!»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 Он предупреждал меня, что женщины с ним заодно. Теперь я верю этому. Когда я думаю о том, что хотел сделать...» Он поцеловал Мари быстро, неожиданно. «Ты была на моей стороне. Даже когда ты не понимала меня, ты была добра и верна мне. Теперь, когда я рассчитаюсь с ним, мы будем счастливы». Мари не понимала, о чем ее Эктор говорил. Но поцелуй она поняла и была благодарна. Резко зазвонил звонок.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 пробормотал он. — Если гора не идет ха, к Магомету, тогда Магомет идет к горе. Меня задержали. — Принимаю ваши извинения, но перейдем к делу. Я пришел за портретом. — Он готов? — Вейн порадовался тому, что в гостиной царил полумрак. Мария не смогла прочитать алчное вожделение, сверкнувшее в этих злобных глазах существа без возраста. — Да, он готов, — буркнул Вейн. — Великолепно! Могу ли я увидеть его? — осведомился старик. — Можете. Я включу свет. Поднимите покрывало с этого мольберта. Зажёгся свет. Кослявый палец судорожно вцепился в ткань, сорвал ее. Его глазам предстал портрет. Старик, как заворожённый, уставился в свои собственные кослявые черты. Нарисованный по памяти, в каждой своей черточке Это был настоящий оживший череп. И все же он раскрывал мерзость, гробовой ужас того, что могло быть названо душой. «Идиот! Что это за шутки?» Голос звучал как бы из колодца. Мари вздрогнула, а Вейн рассмеялся. «Вы просили портрета любого живущего человека. Любого живущего! Эти слова вдохновили меня. И вот перед вами ваш портрет. Ваш собственный».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 Его когти судорожно сжимались. Глаза горели. Вейн хотел закричать, когда когти потянулись к нему, но в нем не осталось сил для крика. Теперь он знал, что гореть в огне было суждено не только старому плащу. Роберт Блох. Расписка на голубой квитанции. Рассказ читал Олег Булдаков.